Глава 50. 1982 год. «По-моему, нет никаких намеков на опасность», — сказал Георг и отпил крепкого черного кофе в офисе на рю -де -Рон. Они звонили в Артур-Морстон-Букс. «Да, и Руперт Форбс передал мои контакты для связи». Руперт не знает, с чем это может быть связано. «Нет, никоим образом». Утром Георг сообщил мне о телефонном звонке из Америки, от женщины по имени Лейша Джонс. Она хотела поговорить со мной и утверждала, что речь идет об очень важном деле. Георг назвался моим представителем, которому можно передать любую конфиденциальную информацию, но Лейша на отрез отказалась. По вышеизложенным причинам я крайне неохотно принимаю телефонные вызовы от загадочных незнакомок. Она точно хотела связаться с Атласом Танитом. Георг кивнул. Сто «Она сказала, что знает о вашей работе в Артур-Морстон-Букс, но я не увидел и намека на связь с Кригом Эззу. Я уверен, что вам не нужно опасаться, мисс Джонс». Я обдумал его слова. «Довольно необычный выбор времени, не правда ли?» «Да, есть такое», — согласился Георг. Месяц назад компания Lighting Communications внезапно очнулась от сна. Они начали строить клиентскую базу в Греции и обещали бизнесу надежность, согласованность и порядочность. Когда я впервые прочитал эти слова, то невольно расхохотался. Уму непостижимо, как этот человек с каменным лицом мог разглагольствовать о надежности и порядочности своего предприятия. У «Lighting Communications» появился логотип — молния, бьющая из облака. Похоже, Крик решил лично держать руку на пульсе — Мы получили фотографии, на которых он проводил презентации и устраивал бизнес-ланчи, а также разные статьи о его компании в местных газетах. Если в последние годы Эсзу горевал по жене, теперь это закончилось, и он снова начал появляться в свете. — Ты уверен, что это не какая-то уловка со стороны Крига, чтобы установить мое местонахождение? Георг покачал головой. — Моя интуиция подсказывает, что это нечто совершенно иное. Я доверял интуиции своего нотариуса. Ну, хорошо. Тогда давай назначим телефонный звонок на завтра, во второй половине дня. На следующий день я сидел в кабинете и ждал, когда Георг подключит Лейшу к телефонной линии Атлантиса. Между делом я осматривал витринные шкафы, заполненные артефактами и безделушками из моих путешествий по всему свету. Они перемежались с фотографиями моих девочек и меня самого. Я выбрал один из любимых снимков, где мы в шестером уплетали мороженое на причале Атлантиса. Ровно в назначенное время раздался телефонный звонок. Я отложил фотографию и взял трубку. «Атлас Танет слушает». Мне ответил бархатистый, убаюкивающий голос с американским акцентом. «Добрый день, мистер Танет. Меня зовут Лейша Джонс. Полагаю, вы ожидали моего звонка?» «Здравствуйте, Лейша». Да, ожидал, хотя не имею ни малейшего представления о предмете нашего разговора. Женщина на другом конце линии глубоко вздохнула. «Сожалею, мистер Танет. Я звоню из Хейл Хауса в Гарлеме, город Нью-Йорк. Я просканировал архивы моей памяти. Прошу прощения, мисс Джонс, я не знаю это учреждение. Но, может быть, вы слышали о матери Хейл? О Кларе Хейл? Увы, нет». Наступила пауза, когда Лейша поняла, что ей придется многое объяснить. «Я знаю, что вы находитесь в Европе, и там это имя известно гораздо меньше. Хейлхаус — это детский дом в Нью-Йорке». Мое сердце дало сбой. Неужели это тот самый звонок, которого я боялся? Детский дом, который по какой-то причине хотел вернуть одну из моих дочерей. Я постарался сохранить самообладание». Два дня назад к нашему порогу подкинули новорожденную девочку. Я немного успокоился. — Это необычно для детского дома? — К сожалению, нет, сэр, но я звоню, потому что мы нашли кое-что рядом с ребенком, а именно визитную карточку с вашим именем и контактной информацией. Я не знал, что и сказать. Это крайне необычно. У меня нет родственников в Америке или друзей, достойных упоминания. Лейша зашуршала какими-то бумагами. — Вот ваша визитка. Она выглядит старой, мятой и потрепанной. — Это можно понять. Я уже больше 30 лет не работаю в том книжном магазине. Я немного подумал. — Полагаю, вы не видели, кто оставил ребенка? — Нет, сэр, — вздохнула Лейша. — Но на вашей старой визитке сохранилась маленькая надпись, которую мы смогли разобрать. — Правда? Я был заинтригован. «Что там написано?» «Там написано «Это добрый человек, сэр», — ответила Лейша. «Прямо под вашим именем». Я беззвучно ахнул и опустился в кресло. В этот момент я мысленно перенесся в ресторан отеля Уолдорф Астория в Нью-Йорке и увидел улыбчивое лицо Сесили Хантли Морган. Посмотрите, я даже написала «добрый человек» на обратной стороне. «Вы меня слышите, мистер Танет?» — спросила Лейша. «Да». Я поморщился. «Послушайте, Лейша, на самом деле я догадываюсь, чей это ребенок. Интересно, а вам что-нибудь известно о семье малышки?» На линии повисла короткая пауза. «Что же, нам известно одно. Хейл-хаус предназначен не просто для нежеланных детей». Я снова поморщился от выбора слов. Мать Хейл обеспечивает поддержку детям с врожденной наркотической зависимостью. К сожалению, вынуждена сообщить. У нас есть все основания считать, что мать ребенка страдала от кокаиновой зависимости. И эта зависимость передалась девочке. Я поднес руку к рту. Боже помилуй. Многие люди не в состоянии такое представить, но такова здешняя реальность, сэр. В Гарлеме полно наркоманских притонов. Если бы мне предложили поспорить, я бы поставил на то, что этот ребенок родился в окрестностях Ленокс-Авеню. Ленокс-Авеню. Когда-то я уже слышал это название. Послушайте, я прилечу в Нью-Йорк завтра. На следующий день я стоял перед зданием из старого бурого камня в Гарлеме. Здесь располагался Хейл-хаус. Я постучал в дверь, которую отворила женщина в синем спортивном костюме и с шикарной афроамериканской стрижкой. — Вы мистер Танет? — спросила она. — Так точно. — Я Лейша Джонс. Мы беседовали по телефону. — Здравствуйте, Лейша. Рад познакомиться. Я протянул руку. «Нет — Нет-нет, здесь мы предпочитаем обниматься. Лейша привлекла меня к себе и крепко обвела руками. Я издал удивленный смешок. — О, это приятный обычай. — Вы только что прилетели из Швеции. — Вообще-то из Швейцарии. Она подбоченилась и изогнула бровь. — Это рядом со Швецией? — Это на одном континенте. Лейша звонко рассмеялась. — Шучу, конечно. — Извините, сегодня выдалось бурное утро. Нужно было накормить массу голодных ртов. Мне моментально понравилась ее шутливая самоирония. — Заходите же. Я последовал за ней в хейл -хаус, И она направила меня к двери с левой стороны коридора. Она здесь? Кто? Мать Хейл, разумеется. Лейша открыла дверь, ведущую в небольшой кабинет. За столом перед окном сидела хрупкая седовласая женщина в белом кардигане. Она обернулась, когда я вошел. Это джентльмен из Европы? Обратилась она к Лейше и так и внула. Женщина проворно встала и подошла пожать мне руку. Клара Хейл. Атла станет. Для меня честь познакомиться с вами. — Думаю, это взаимно. — Я оставлю вас. С улыбкой произнесла Лейша и вышла из комнаты. — Садитесь, прошу вас. Клара указала на потрепанный кожаный диван. — Спасибо. Итак, мы имеем дело с тайной визитной карточки. Она открыла ящик старого письменного стола и достала маленькую картонку. — Вот, мистер Танет. — Благодарю вас. Я взял карточку от Клары и внимательно осмотрел ее. Да, это определенно одна из моих визиток. Но, как я уже сказал Лейшей, я не пользовался ими уже 30 лет, с тех пор, как перестал работать управляющим книжным магазином. Тем не менее, эта визитка оказалась у нас на крыльце вместе с маленькой живой посылкой. Интересно, каким образом это могло случиться? Мне тоже интересно, Клара. Прошу прощения, мисс Хейл. Мать Хейл. Клара сморщила нос, а потом залилась смехом, как Лейша, и хлопнула себя по коленям. Клара вполне сойдет. Я согласилась на мать Клару только потому, что она пожала плечами и обвела комнату широким жестом. Разумеется, Лейша немного рассказала мне о ваших добрых делах. Это невероятно. Пожалуй, тут вы правы. Я не собиралась вести такую жизнь, как сейчас. Дети — это дар божий. Как кто-то может добровольно расстаться со своим собственным ребенком? Это превыше моего понимания, мистер Танет. Это каверзный вопрос. Но я полагаю, при определенных обстоятельствах бывает лучше, когда о детях заботятся другие люди. Клара сложила ладони домиком и постучала кончиками пальцев. Как интересно. Что именно? — спросил я. Я ухаживаю за детьми уже больше сорока лет и ни разу не слышала, чтобы кто-то высказывал подобное мнение. — Обычно люди соглашаются со мной и говорят, что это ужасно. Я ощущал на себе пристальный взгляд Клары и старался не выдавать растущую нервозность. — Так что, мистер Танет, ваш жизненный опыт явно отличается от большинства остальных. — Каков он? Лукавая проницательность Клары обезоружила меня. — Вы невероятно догадливы, — с улыбкой отозвался я. У меня пять приемных дочерей. Клара широко распахнула глаза. Господи, не может быть! Я довольно кивнул. Ладно, ладно, рассмеялась она. Вы один из моей паствы. Я вопросительно посмотрел на нее. Что это может означать? Она пожала плечами. О, вы понимаете. Вы благодетель, великодушный человек. Возможно, еще и глуповатый, если занимаетесь тем же самым, чем и мы. Честно говоря, Клара, не думаю, что нас можно сравнивать. У меня всего лишь пять дочерей, и я могу обеспечивать им очень комфортную жизнь. А сколько детей прошло через ваши двери?» Она глубоко вздохнула. «Сотни!» «Я вырастила около пятидесяти в собственном доме, прежде чем перейти на официальный уровень и получить лицензию на учреждение Центра ухода за детьми в 1970 году». Но тысяча детей или один ребенок, это не имеет значения. Любовь к нелюбимому ребенку — один из благороднейших поступков, на которые способны наши ближние. Ее лицо как будто светилось изнутри. Хотя ее присутствие было подавляющим, она излучала доброту. Я думал об этом Клара. Но дочери возмещали мою любовь к ним в десятикратном размере. Клара снова рассмеялась. — В том-то и секрет, не так ли? Она откинулась на кожаную спинку офисного стула. «Знаете, мой муж умер, когда мне было всего двадцать семь. Я была безутешна, как и трое наших детей. Какое-то время хандрила и слонялась без дела. Но потом решила, что нужно продолжать дышать, несмотря ни на что». Она грустно улыбнулась. «Я работала школьной уборщицей, чтобы мы могли пережить Великую депрессию. Это была ужасная работа. Но мне нравились детские улыбки. Они давали надежду. Поэтому я превратила свой дом в детский сад. И однажды вдруг обнаружила, что не только живу, но и дышу. Ее история была мне знакома. Да, дети оказывают такое влияние. Точно, мистер Танет. Клара поднялась со стула и повернулась, чтобы посмотреть в окно. Вскоре после открытия детского сада я стала выходить на улицы, чтобы помогать бездомным детям. Потом я начала принимать их в семью. Иногда по семь или восемь человек за раз. Она обхватила голову руками. И все это в одиночку. Давным-давно. Только представьте, как вы справились. Очень просто. Я любила этих детей как собственных. Я стала матерью для тех, у кого ее не было. Она была поистине замечательным человеком. Лейша обмолвилась, что вы... Специализируетесь на уходе за детьми наркоманов». Клара повернулась ко мне с печальным выражением на лице. «Это верно. Однажды, примерно 10 лет тому назад, моя старшая дочь Лорен привела ко мне домой мать и ребенка, имевших героиновую зависимость. Она уселась на краю стола. Как вы понимаете, они нуждались в особенном уходе. Тогда я получила официальную лицензию и приобрела это здание. Тут пять этажей». И нам нужно все свободное место после того, как появилась эта новая зараза. «Новая зараза?» — повторил я. Мать Хейл покачала головой. «Спит?» Я читал об этом в швейцарских газетах. «Здесь это крупная проблема?» «Не говорите. Насколько известно, болезнь передается через кровь. А когда люди делятся шприцами, вы понимаете, и дети рождаются с этим». Никто особенно не говорит о происходящем. Президент даже не упоминает название болезни. Эти люди нуждаются в помощи мистер Танет. И они не получат ее, если мы не начнем обсуждать эту проклятую заразу. Можно спросить, как вы обращаетесь с детьми, у которых был особенно тяжелый младенческий период? Очень просто. Обнимаем их, качаем на руках, любим и говорим, какие они замечательные. Я излечиваю их. от унаследованной наркотической зависимости. Когда они выздоравливают, а многим это удается, стараемся пристроить их в лучшую семью, какую удается найти. «Я лично забочусь об этом», — гордо добавила Клара. «Мне не стыдно сказать, что я отказывала людям, если считала, что они не могут обеспечить достаточно хорошие условия для ребенка». Вот моя история. Она шумно вздохнула и присоединилась ко мне на диване. «А какова ваша история?» «Атлас станет. Я представил Кларе краткое описание моей жизни, сосредоточившись на том, как мне довелось стать отцом пяти замечательных дочерей. Также я упомянул о своей поездке в Нью-Йорк в 1940-х годах и о знакомстве с Сессили Хантли Морган, которая, как я был уверен, принадлежала та самая визитка. «Сессили? Она была чернокожей?» — спросила Клара. «Нет», — ответил я. Она была белой. Клара удивленно покачала головой. «Довольно странно для молодой белой женщины приезжать в Гарлем и поддерживать протесты чернокожего населения в сороковых годах. У меня возникло естественное предположение, что маленькая девочка, оставленная на нашем крыльце несколько дней назад, потом и потомок той женщины, с которой вы познакомились». Я понимающе кивнул. «Это логичное объяснение». Возможно, кто-то из ее детей полюбил чернокожего, и кому-то из членов ее семьи это не понравилось. Кто знает. Позвольте спросить, можете ли вы связаться с ней? Я покачал головой. Боюсь, что нет. Мой юрист изучал такую возможность, но она умерла от малярии в 1969 году. Хм, Клара призадумалась. Вы узнали, остались ли у нее дети? У Сесили была дочь, ответил я. Она говорила мне об этом за ланчем больше 30 лет назад. Но она не регистрировала ребенка под собственной фамилией. Насколько я помню, она удочерила брошенного ребенка, которого родила женщина из Кении. Юридически девочка принадлежала к другой семье, поэтому нельзя было найти ее. Слушая меня, Клара накручивала на палец локон волос. Итак, она обратила на меня проницательный взгляд своих карих глаз. Что дальше? — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что вы собираетесь сделать с ребенком, оставленным у моего порога, мистер Танет. — А, вот что. Наступило неловкое молчание. Потом Клара хлопнула ладонью по колену и улыбнулась. — Полно вам. — Вы серьезно говорите, что после телефонного звонка неизвестно откуда? Готовы бросить все и лететь через полмира, чтобы удовлетворить любопытство из-за старой визитной карточки? Этот взрыв энергии оставил меня бессловесным. Я... Клара придвинулась ко мне. Вы говорили о пяти замечательных приемных дочерях, появившихся в вашей жизни благодаря неким мистическим обстоятельствам. Значит, когда вам сообщают о новорожденной девочке, у которой в корзинке лежит ваша визитка тридцатилетней давности, вы серьезно готовы сказать, что не возьмете ее к себе? Она выразительно приподняла брови. На самом деле я не собирался... Она дружески ткнула меня в плечо. «Разумеется, вы собирались, Атлас!» «Можно вас так называть?» Я энергично кивнул. «Не стоит же манничать или робеть по этому поводу. Только не со мной. Полагаю, да, я рассматривал вариант, что Вселенная что-то предлагает мне. Вот и хорошо, дорогой мой. И чтобы вы знали, мне приходило в голову ровно то же самое. Ваша визитка каким-то образом сохранилась, хотя прошло тридцать лет». Разве не удивительно? Сесили думала, я сохраню ее на тот случай, если она понадобится. И вот это случилось. А теперь, я думаю, нам стоит пойти и познакомиться с этой малышкой. Я последовал за Кларой Хейл к старой каменной лестнице, по которой она поднималась неторопливо, но уверенно. По мере того, как мы продвигались выше, плачущие звуки становились все громче. Когда мы достигли третьего этажа, помрачневшая Клара повернулась ко мне. «Вам нужно собраться с духом». «Первое впечатление бывает тяжелым». Она отвела меня в комнату, где находилось около полутора десятков малышей в колыбелях. Над ними хлопотали женщины в медицинских халатах. «Дети кажутся очень неуравновешенными, очень нервными. Так оно и есть, дорогой мой. Мы считаем, что у этих детей врожденная зависимость от наркотиков». Глыши пронзительно кричали и завывали. Казалось, что звуки исходят из средоточия их существа, и это было душераздирающе. Их плач, я не могу это объяснить, но он отличается от детского плача, к которому я привык. Клара посмотрела мне в глаза. Я знаю. Как нетрудно это постигнуть, но они умоляют о дозе того, что употребляли их матери. Я содрогнулся. Клара подвела меня к одной из малышек, дрожавшей в колыбели. Её крошечное тело буквально тряслось, а ручки и ножки непроизвольно дергались в разные стороны. — С ней все в порядке, Клара? — нервно спросил я. Мать Хейл достала из кармана очки и посмотрела на малышку. «Ну — Ну-ну, девочка. Она наклонилась над колыбелью и ласково погладила ребенка по голове. — Будь сильной, моя девочка. Ты должна оставаться сильной. Она аккуратно заправила руки девочки под пеленку и покрепче затянула ее. Естественно, что дети, страдающие от абстинентного синдрома, становятся раздражительными. Мы стараемся поплотнее пеленать их. Она положила руку на шею малышки, чтобы проверить ее пульс, потом повернулась ко мне и кивнула. У нее все будет хорошо. Это самое трудное время для наших подопечных. «Хиллари!» Она обратилась к одной из медсестер, укачивавшей особенно крикливого ребенка. «Как с припадками у Симеона?» «Сегодня не было ни одного, мать Хейл», — ответила Хиллари. Лицо Клара озарилось широкой улыбкой. «Вот это хорошая новость». «Синтия!» — она повернулась к другой женщине, наклонившейся над колыбелью. «Грейс смогла проглотить пищу?» «Сегодня четыре раза из пяти, мать Хейл». «Хорошо». Она радостно хлопнула в ладоши, прежде чем посмотреть на меня. Из-за повышенной двигательной активности этим детям нужны дополнительные калории. Когда они начинают глотать и усваивать еду, то, считайте, полдела сделано». Она повела меня к последней кроватке в углу. «Ну, вот и она», — сказала Клара, указывая на крошечную обитательницу колыбели. Я посмотрел на малышку, которая извивалась изо всех сил, как будто старалась выпутаться из пеленки. Я обратил внимание, что других детей называют по именам, У нее есть имя Клара. Разумеется. Мы зовем ее Доброй. В честь той надписи на визитной карточке. Лейша говорила, что вы полагаете, что ее мать принимала наркотики? Мать Хейл пожала плечами. Мы никогда точно не узнаем, но ее зрачки немного расширены. Частота дыхания повышена. К сожалению, здесь много таких случаев. А когда эту малышку последний раз кормили, Хилари? — Около двух часов назад. Как раз пора. Она подошла к деревянному буфету в дальнем углу комнаты и достала несколько пакетиков с порошком, а потом смешала содержимое в чистой бутылочке и протянула мне. — Вот. Держите. — Вы хотите, чтобы я покормил ее? Клара кивнула. Почему бы и нет? Я положил бутылочку в колыбель и стал поднимать малышку. Когда я прикоснулся к ней, она яростно закричала и начала извиваться с такой силой, какую трудно было ожидать от новорождённой. — ч девочка! Я начал рефлекторно укачивать ее, как делал это с другими своими детьми. — Передайте бутылочку, пожалуйста, — обратился я к Кларе. Когда я аккуратно поднес бутылочку к рту ребенка, малышка присосалась к горлышку с поразительной силой, как будто изголодалась и не могла дождаться этого момента. — Что же, вы не лгали, — сказала Клара. Вы делали это раньше. Сомневаетесь в моей истории? Нет, просто я не знала, насколько умело вы можете обращаться с детьми. Оказывается, у вас талант. Она постучала себя пальцем по носу. Девочка, которую пока что называли «доброй», отличалась совершенно необычной внешностью. Ее поразительные желто-золотистые глаза и кожа цвета черного дерева Могли бы ввести в заблуждение постороннего наблюдателя и внушить ему, что девочка совершенно здорова. Я понимаю, что она переживает ужасный период, Клара, но она кажется такой активной и полной жизни. Клара кивнула. — Да, Хиллари высказывается в том же духе. Правда, дорогая? — Эта малышка заряжена электричеством. Хиллари добродушно усмехнулась, прежде чем переключить внимание на другого ребенка. Очень точное определение, заметил я. Через несколько минут я вернул Кларе опустевшую бутылочку. Итак, вернемся к моему предыдущему вопросу, сказала она. Что дальше? Сесили написала добрый человек на моей старой визитке. Я знал, что должен оправдать это прозвище. Я могу улететь с ней домой сегодня вечером, ответил я. Мать Хейл приоткрыла рот. Она снова сморщила нос, и я понял, что сейчас произойдет. Она рассмеялась от всей души, едва не согнувшись пополам. «Вы не сделаете ничего подобного, Атла станет! Неужели вы пропустили мои слова мимо ушей?» «Прошу прощения, Клара, — в некотором замешательстве отозвался я. Я предполагал, что у вас есть намерение передать мне эту девочку. О, да! Но улететь с ней в Европу? Сегодня вечером?» «Что за безумие? Хиллари, Синтия, вы его слышали?» Две другие женщины рассмеялись вслед за Кларой, и я почувствовал, как мои щеки заливаются краской. «Во-первых, мне все равно. Даже если раньше вы уже пять раз так и делали. Мне нужно выполнить дополнительную проверку насчет вас и вашей семьи и окончательно убедиться, что доброе окажется в любящем доме». «Да, разумеется, я виноват, опустил голову. И еще одно», — продолжала Клара. Не люблю подчеркивать очевидное, но этой малышке предстоит расти вместе с пятью белыми сестрами. Я не хочу, чтобы она в каком-либо смысле ощущала себя лишней. Боже мой, нет. Но если быть точным, то лишь четверо моих детей белые. Я рассказывал вам о Келено. Мы зовем ее Сиси, моей дочери из Австралии. — Нет, — сказала Клара. Ее отец был австралийским аборигеном, а мать принадлежала... к смешанной расе. Она не белая. Мать Хейл ненадолго задумалась над услышанным. «Хм. Большинство людей, даже если они заводят приемных детей, выбирают подопечных с одинаковым цветом кожи. Но для вас это не имеет значения?» «Ни малейшего», — честно ответил я. Клара одобрительно кивнула. «Хорошо, хорошо. Еще остается вопрос о том, как помочь девочке преодолеть ее зависимость». Ей осталось несколько недель лечения, дальше медицинское наблюдение больше не понадобится, но и после этого ей нужно уделять особое внимание. «У меня есть возможность приглашать лучших врачей», — заверил я. «Очень рада за вас, но мне тоже понадобится поговорить с ними. Медицинский диплом престижного университета — это значительно, но многие не имеют никакого практического опыта в таких ситуациях». «Разумеется, Клара. Более того, я буду настаивать на этом». Я привел малышку в вертикальное положение, чтобы она могла срыгнуть после кормления. Клара улыбнулась. «Ну хорошо, тогда мы можем приступить к делу». Она похлопала меня по спине. «Поздравляю, папаша».